Глава двадцать седьмая. Это просто дикое совпадение. Имя не особо редкое, да и сочетание имени и того, что его носительница-колдунья, тоже. Но мама пришла из глубины тир на нога. Она как-то обмолвилась о магии души и тут же замолчала, перевела тему. А я не обратила внимания. Теперь вот это легко всплыло в голове. Кэсси, которая все это время мирно лежала у кресла, начала вылизывать хвост. Кажется, ей в голову полезли те же мысли, что и мне. Я кашлянула, потом спросила. «А вы думаете, эта колдунья и врата связаны?» «Что?» — Титания рассмеялась совершенно искренне. «Дитя, ни разу я не допускала такой мысли. О, древо великое, ты меня позабавила, честно». Это должно быть невероятное совпадение из нескольких составляющих. Тем более должно быть поистине сильное желание, ради которого можно изжечь душу. Сама понимаешь, у Делайла его не было. Она запнулась на миг, но тут же снова широко улыбнулась. Поверь, дитя, я бы знала об этом. Она могла забеременеть после... км... ситхи. Не хватало только, чтобы моим отцом стал один из летних. Нет, это невозможно. Аластер не раз говорил, что их крови он во мне не чувствует. Если бы она забеременела, то не ушла бы, махнула рукой Титания. Это всего лишь смертная, пусть и талантливая. Но она была обречена с магией души и к тому же не могла иметь детей. Да-да, она сама мне рассказала в библиотеке. И сюда-то пришла в надежде, что наша магия поможет. Но, увы. Есть вещи, которые не подвластны для смертных. В любом случае, она ушла. Распрашивать дальше было бы опасно. Да и слова о бесплодии, значит, не моя мама. Но все равно что-то продолжало меня грызть. Жаль, только не успевала ухватить мысль, так как рядом с Титанией особо не расслабишься. Да и Ситхи за спиной продолжал то и дело прикасаться, ненавязчиво обдавать чарами как и спутница Алластера. Титания же улыбалась, а сама следила. «Ваше Величество!» — подал голос Алластер. «Что насчет моего брата? Ваш двор изумителен. Нам даже стыдно находиться здесь в таком непрезентабельном виде». «Сама вежливость!» — пробормотала королева. «Что ж, дети, думаю, я ответила на ваши вопросы, а вы на мои. Не волнуйтесь, врата в безопасности!» Я рассказала про гомункула с демоническими метками, о кровавой Мэри и явно внесла смуту в безмятежность Титании. Из потустороннего мира невозможно взломать врата, а отсюда не найдется безумца, который станет пытаться отыскать их. Да это практически невозможно, но, думаю, нам с королевами стоит переговорить по этому поводу. Может, она и стерва улыбающаяся, но все же прислушалась к нашим словам. Другой момент, как отреагируют другие королевы. «Я отправлю курьеров в другие дворы», — уже распоряжалась Титания. «Но, думаю, врата в порядке. А все это — чья-то отвратительная шутка, за которую мы лично сильно покараем». «Мисси!» Мигом рядом возникла Сидхи в бледно-желтом наряде с распущенными локонами. «Отведи их в золотое крыло, дорогая», — распорядилась Титания. «Проследи, чтобы их приняли как следует. А после, как вы доберетесь до Горхейма?» Это был такой тонкий намек, что нам в Летнем дворе больше делать нечего. Мы принесли проблемы, а Титания их явно не любит, потому и гостями мы стали не слишком желанными. «Через портал», — учтиво сообщил Алстер. «С вашего разрешения». «Без проблем, милый». Я даю тебе разрешение воспользоваться порталом при моем дворе. А теперь ступайте за мисси». Мы с Аластером обменялись взглядами, в которых так и читалось. Пока молчи. Хотя очень хотелось высказать все предположения. Они у меня стучали в висках, едва не разрывали голову на части. Но вместо этого мы шли за мисси и вслух восхищались прелестями летнего двора. Пока не добрались до дверей, Выточенных из полупрозрачного камня. За ними проглядывались какие-то предметы, но нечетко. Мисси легко стукнула по дверям, они не спеша раскрылись. Что такое? У сидхи, что открыла дверь, было симпатичное на строгое лицо, а еще чуть раскосые темные глаза и копна каштановых кудрей. Короткая голубая туника открывала длинные ноги. Селия! Эти гости по распоряжению Титании пришли навестить Лейгана. Мы подверглись строгому взгляду, затем Селия нехотя отодвинулась. «Только недолго, он нестабилен». «Что это значит?» — спросила я осторожно. «Это значит, что его сознание дает сбои», — терпеливо объяснила Селия. «Мы поддерживаем его, даем время восстановиться, но это происходит дольше положенного». Высшие ситхи ведь очень быстро регенерируют, пробормотала я. Именно, потому мы в легком недоумении. С другой стороны, многие стороны тернонога не изучены, а Легин хоть и истинный ситхи, но не королева. В любом случае мы справимся. Ничего ужасного нет. Мы вошли в просторную гостиную, чьи стены дышали покоем и уютом. Мягкие цвета и низкая удобная мебель Легкие шторы, пропускающие достаточно света, ноги по щиколотку утонули в ковре. Я ощутила запах ванили и цитрусов. Ситхи явно понимали в ароматерапии. Из гостиной вели три арки. Я не знаю, в какие помещения, но оттуда то и дело выходили другие ситхи, в таких же коротких туниках. Они перемещались совершенно бесшумно, на нас не обращали внимания. Лейгена мы увидели сразу. Он устроился у окна, в огромном мягком кресле. В просторных одеждах старший брат Аластер оказался отрешенным от мира и весь погрузился в одну из книг. Остальные были разбросаны вокруг кресла. «Какая прелесть!» — проговорил Аластер в полголоса. «Не замечал у брата страсти к чтению. Хм, еще и книги про историю Тернонога? лейген услышал его, скинул голову. Пару секунд смотрел рассеянно, как человек, которого резко оторвали от любимого занятия. Затем махнул рукой. «Брат мой, оставил свой вонючий город и шлюху свою притащил. Может, на этот раз поделишься?» «А нет», — выдохнул Алл с облегчением. «Все такая же мразь». «Привет, брат», — сказал чуть громче. «Недолго», — предупредила Селия. Она встала чуть в стороне. «Спрашивай ты», — шепнула Алла. «Я лучше помолчу, а то скажу столько, что буду вечность разгребать». Хэсси! продолжал Лейген. «Пришла скрасить мои дни лечения? Тут много красивых женщин, а я объедки не подбираю». «Я тоже», — ответила ему коротко. «Эй, братец, на пару слов» чего тебе перевел Лейген взгляд на алластера тот присел на соседнее кресло поднял одну из книг ты стал интересоваться историей терноного Лейген стрельнул взглядом в мою сторону я делала вид что глажу кэсси даже на корточке перед ней присела будешь смеяться но я как тебе сказать короче помню все частями аластер вскинул бровь Ты хочешь сказать, что мои воспоминания частично стерлись? Я даже не могу назвать все места, которые посетил. Дикие земли помнишь? Лэйген прислушался к себе, покачал головой. Название знакомое, но на этом все обрывается. Кейси мягко ударила меня лапой. Оказывается, я так ее чесала, что едва не начала сдирать шерсть с кожи. Ты не помнишь, что было до того, как мы тебя вытащили? Лейген потер лоб. Он выглядел точно похудевшим, но не болезненно. Темные волосы рассыпались по плечам. Синие глаза, как у Мэба, сверкали на лице с белоснежной кожей. Тем не менее я поняла, что у меня по коже опять бегут мурашки. Точно из-под жаркого солнца зашла в комнату, где на полную мощность включен кондиционер. Дело не в неприязни к Лейгену. Он тот еще ублюдок, но я его не боялась. А тут хотелось ежиться. Другие не обращали внимания. Возможно, дело в том, что он кажется мне ниточкой между мной и вратами, между мной и моим происхождением. Ал, ответил, наконец, старший сын Мэб. «Ты задаешь идиотские вопросы. Нет, я не помню». «Уверен?» — не выдержала я. Меня продолжало что-то смущать. Настолько что встала и стала осторожно подходить. Что не так? Не понимаю. Леген был настоящим, да, но в чем же дело? Ты не видел врата? спросила напрямую. Врата в потусторонний мир, через которые прогнали демонов. Она у тебя пьяная? спросил Лэгген у Алластера. Надышалась чарами? Она в порядке. Меня тоже интересует этот вопрос. Я поняла, что меня смущает его взгляд, вроде бы обычный, но почему-то не давал покоя. И я продолжала приближаться, выглядываясь все пристальнее, хотя каждый шаг делался буквально через силу. «Селья», — позвал Лейген, — «выкиньте этих двоих вон. Мне от их присутствия плохо». Он и правда побледнел еще сильнее. «Посмотри на меня», — не выдержала я. «Посмотри на меня, Лейген, и скажи, что ты не видел врат». Кэсси вдруг зашипела, выгнула спину, а Леген закатил глаза. Его затрясло так, что упал с кресла, изо рта пошла пена. Благородного ситхи безжалостно продолжала выгибать дугой, так что я слышала хруст суставов. Голова запрокинулась, а руки шарили вокруг, хватали и сминали страницы книг. Блять! коротко выругался Аластер. «К нам уже спешили ситхи-врачи, молча, не говоря ни слова». Аластер открыл портал и буквально швырнул меня туда. Мать вашу! Да охренеть можно! Ты слышал? Ал, слышал, что сказала Титания? Какой процент вероятности, что она говорила про мою мать? О! -о, -о, -о Я вцепилась в Аластера, едва мы оказались у него во дворе резиденции. Кейси от моих воплей распушилась и метнулась под куст. Она вообще выглядела крайне напуганной. Хэс! Но тогда почему Далайла была бесплодной? Я едва не трясла наместника. Значит, мой отец точно не ситхи Но я не понимаю. Хэс. Алстер рыкнул так, что ближайшие кусты прижались к земле, а я наконец-то очнулась и вынырнула из своих мыслей. Наместник хмурился и сжимал кулаки. Тебе надо немедленно отправляться на землю. Что? С ума сошел? Я вплотную приблизилась к разгадке того, кто я. «Хэс!» У меня волосы на голове зашевелились от его тона. «Послушай меня». Алстер крепко сжал мои плечи почти до боли. «Немедленно ступай на землю. Считай, что это приказ тебе от наместника. Ты все же гражданин Горхейма. Мэб скоро прознает, что Легину стало плохо от того, что ты подошла к нему. Она не тронет Титанию. Она не тронет меня. Но ты станешь козлом отпущения». Козлицей, поправила я. Алластер улыбнулся, но не так уж и весело. Шутишь. Ты все время шутишь, дорогая. Но сейчас послушай меня и сделай так, как я прошу. Пережди на земле ярость Мэб. Вернешься, когда мы разберемся, что произошло с Лейганом. Я же постараюсь связать воедино твою мать и Делайлу из летнего двора. Тебе-то это зачем? Ал, я видела, как Мэб относится к тебе. «Думаешь, в ситуации с Легеном? «В ситуации с Легином она станет размышлять практически. Я младший сын, и пока неизвестно, что со старшим, меня постараются беречь. Ты — другое дело. Потому иди. Уходи через дверь. Мэб не станет искать тебя на земле». Алластер вдруг улыбнулся совсем по-другому. У меня от этой улыбки защемило сердце. На миг, только на миг. Ты так и не поняла, почему я это делаю, Хэс. Любовь приходит не только к смертным. А вот это лишнее. Я отвела взгляд, поняла, что начала кусать губу. Всегда теряюсь от признаний, на которые не могу ответить. И пусть в душе стало тепло, точно меня окутал июльский полдень. Но из головы не шел незнакомец из видения. Он точно перекрывал внутри меня что-то. Хорошо. Я пойду. И правда лучше пересидеть на земле, пока тут со своими чувствами разбирается. Только почему тепло внутри не проходит? Мне очень не хочется уходить сейчас, когда я вот-вот ухвачу тайну происхождения зашиврот. Но Аластер прав. Только сбегаю я не от гнева, Мэб. Да, я трусиха, но мне страшно от другого. Я боюсь себя, того, что происходит внутри. Пусть все и правда утихнет. И тогда я вернусь, чтобы понять, что происходит. Потому что чую, что вскоре гнев Мэп покажется цветочками. Дверь послушно открылась. Я даже не прилагала особых усилий. За ней виднелся кусок пятой авеню. Я видела знакомое здание. Отсюда на такси и до моего дома не так уж далеко. Сообщи мне, если что узнаешь. Алластер кивнул. Он смотрел на меня, крепко сжав губы и сдвинув брови. Нет, внутри меня определенно не по себе. Точно еж ворочается и колет иголками в душу. Его не вытащишь. Чёртов Ситхе за несколько дней сделал так, что вместо ненависти к нему теперь ворочается неловкость. Хотя какая ненависть? Скорее, я просто привыкла относиться к нему как к уроду. Спасибо учителям, вдолбившим в мою голову, что я стану его игрушкой. Интересно, зачем они это говорили? Подумаю об этом завтра. Все завтра. Я шагнула за дверь, не обернувшись. Надеюсь, видения на земле не станут меня преследовать. Как же я ошибалась. Спустя двенадцать часов. Хэс! «Хэсси, блин! Проснись! Проснись!» Я поняла, что сижу на постели, и что громкий звук — мой крик. Он вырывался непроизвольно, но я никак не могла его остановить. Просто продолжала орать, чтобы выгнать хоть так из головы то видение. Резкая боль в лодыжке заставила взвизгнуть, а затем заткнуться. «Фух!» Кэсси поморщилась, насколько позволяла мимика на кошачьей мордочке. «Твои крема для тела — это фу! Ненавижу запах манго! Ты в курсе?» Я продолжала дышать рвано и быстро. Футболка на груди стала мокрая от пота. Провела рукой по лбу и поняла, что вспотела, как после сильного жара. Даже волосы слиплись. Хес! сменила тон Кэсси. «Что случилось?» «Опять видение!» Я лишь кивнула, сглотнула слюну. Она вдруг показалась очень горькой. Прикосновение шорстки Кэсси немного успокоило. Как и вино. Да-да, пить ночью из бутылки так себе затея. Но меня продолжало трясти. До кухни я добралась на ватных ногах. Кое-как открыла бар и несколько секунд просто глотала жидкость, не чувствуя вкуса. Пьянство, бой!» — сообщила Кэсси. «Теперь скажешь!» Я просто села на пол и закрыла лицо руками. То видение, оно пугало не монстрами, оно пугало самой картинкой и пониманием, что это, скорее всего, уже произошло. Врата, похожие на огромный канализационный люк, диаметром в несколько метров, исписанное незнакомыми письменами, рисунками, пентаграммами и с кривой трещиной наискосок. Она меня и напугала. То чувство, что испытала, глядя на нее. На легкий дымок, что поднимался над трещиной. Меня влекло туда. Влекло со страшной силой. Влекло против моей воли. Меня там ждали. Конец первой книги. Читала Лидия Инсарова.